Глава восьмая До сумерек ехали почти без разговоров. Алексей сказал, что желает поразмышлять и послушать музыку, а если Тася хочется, она может поспать. Девушка решила воспользоваться столь любезным приглашением. Ночью ей снилась всякая ерунда, забивавшая прохладные тихие сны, и Тася плохо выспалась. Она еще ни разу не спала в машине на дальнем перегоне, и не знала, удастся ли заснуть, однако отключилась почти сразу. Проснулась Тася от того, что Алексей ее тормошил. «М, -м, -м, м Там кот что-то возится», — сообщил Крапивин. «Наверное, хочет на свидание с Латком. Надо бы выпустить». «Хорошо». Тася потерла заспанные глаза. «На заправке?» «Заправки тут шумные, с фурами, да и ближайшие километров через десять». А вот через два нам обещают зону для пикников. Я заметил знак. Думаю, там и остановимся». И действительно, вскоре обнаружился съезд в лес. Зона для пикников лежала чуть в стороне от дороги, отгороженная от трассы стройным отрядом разлапистых елок. Алексей вырулил на парковку и остановил машину. Мотор затих, и в открытые окна тут же полезли лесные запахи. Хвойный флёр — покруче, чем в свежители, отголоски прелой листвы и нежный, но отчетливый грибной дух. И здесь он. Скоро настанет грибное время. Можно будет ходить в подмосковный лес с корзинкой и выковыривать из мха крепкие боровички и уверенные в себе маслята. Мартин и правда возился в переноске, трогал лапой дверцу. Внутри у него была постелена пеленка, однако принципиальный кот еще ни разу на нее не нагадил. Соблюдал чистоту в спальне, можно сказать. Алексей вышел из машины и ждал, пока Тася прицепит к кота поводок. Лоток нужен? Думаю, Мартина вполне устроит травка. Тася взяла кота и опустила его на землю. Британец тут же устремился к лужайке и присел там. «Очень аккуратный кот», — заметил Алексей. Он ходил туда-сюда, разминая ноги и засунув руки в карманы. А ведь, казалось бы, домашний и должен бояться природы. «Кстати, о природе. Надеюсь, тут нет клещей?» Вдруг встревожилась Тася. Встречи с коварными возбудителями энцефалита на парковке ожидать не приходилось. А тут-то лес. Не хочется сдать хозяину кота, в котором торчат насекомые. «А ты его знаешь, хозяина? Полина не говорила, кто он?» Спросил Алексей, остановившись рядом. Тася покачала головой. «Нет, даже имя не упоминала. Оно в документах есть, но я все время его забываю. Какой-то Антонио. Мне без разницы, лишь бы человек был хороший. Мартин заслуживает хозяина, который не предаст его во второй раз». Алексей промолчал. Пока Мартин, доделав свои дела, ожесточенно их закапывал, прерывать ритуал не следовало, Тася огляделась. Широкая парковка, на которой их машина оказалась единственной, несколько столов и скамеек, мусорные ящики, даже кабинка биотуалета. «До чего техника дошла?» — вспомнила Тася фразу из мультика о Простоквашино и тут же ответила себе. «Это не техника дошла, это я сама сюда дошла, на лыжах». Как только Тася подумала, что сейчас действительно довольно позднее время для пикников, Потому что они с Алексеем тут одни, на парковку вырулила еще одна машина. Это был минивэн с тонированными стеклами, весь гладкий обтекаемый, словно кит. Хотя, когда машина приблизилась, Тася увидела, что она совсем не новая. На ее боках виднелись пятна ржавчины, словно разъедавшие края дверей. Номера были российские. Тася по привычке хотела зацепиться взглядом за знаки, цвета, цифры, да хотя бы форма. Но ничего не бросалось в глаза, и это вдруг вызвало у нее смутную тревогу. Тася подхватила Мартина, уже достаточно покопавшегося в лесной траве, и кот обнял ее лапами за шею, усы щекотали кожу. Алексей медленно обернулся, проследив за взглядом Таси, а потом вдруг взглянул на нее коротко и остро, за машину. Приказал он, и Тася инстинктивно почувствовала, что надо его слушаться. Она одним движением забросила Мартина в переноску вместе с поводком, потом разберемся, захлопнула дверцу и скорее угадала, чем услышала, что Алексей нажал на брелок. Джип щелкнул, запираясь. Чужая машина остановилась почти нос в нос с джипом, дверцы ее распахнулись, и Тася. Нет. Она не видела лица того человека, который напал на нее вчера вечером в Яблоневом саду. Она не могла почуять его запах издалека, хотя не сомневалась, рядом узнает. Тася скорее угадала, что это он. Тот, кто сидел за рулем машины, а теперь двигался к ней и Алексею, мог говорить злые грязные слова, оставлявшие в сознании глубокие царапины. В сумерках было плохо видно его лицо, но походка как и у всех остальных, не предвещало ничего хорошего. Четверо. «Что, думали, не найдем?» Лениво поинтересовался водитель, и Тася вздрогнула. Догадка оказалась верна. Это его голос. «А зря. Нехорошо прятаться. Ай-яй-яй. Поговорим?» «Конечно», — согласился Алексей. И прыгнул на него. «В голливудских фильмах, — отрешенно подумала Тася, — бандиты и герои сначала ведут длинные разговоры и уже потом дерутся. В голливудских фильмах нужен диалог, проясняющий, что происходит. Алексей не стал ничего прояснять, он молча кинулся драться. Тася знала, что от нее толку немного. Отголоски парализующего страха, накрывшего ее вчера в саду, возвратились и теперь заставляли коленки мелко дрожать, но, к счастью, разума не лишили. Тася забежала за джип, который хоть немного отгораживал ее от опасности, и просто смотрела, как Алексей бьет. Это не было похоже на танец или соревнование. Однажды Тасин случайный знакомый, занимавшийся боевыми искусствами, сказал ей, «Есть программа, которую ты выполняешь на матах, к удовольствию жюри». Есть театральные постановки. И есть реальная жизнь, где либо ты, либо тебя. Там не до финтифлюшек. Все движения Алексея были скупыми, расчетливыми и точными. Он не рисовался, а бил. Бил резко. И даже численное преимущество противников его не смущало. Один уже валялся на земле, двое других держались за животы, а четвертый, тот самый водитель — Тася дернулась, ощутив движение сзади, и тут ее схватили за плечи. Что, поговорим еще немного? Жарко выдохнул бандит ей в ухо. Предыдущая ночь словно вернулась. Тася даже запах яблок почуяла, хотя никаких яблонь тут и близко не было. Снова накрыл душный страх, ощущение собственной беспомощности, и Тася сжалась в комочек, сгорбилась, будто пытаясь убежать от того отвратительного что нависала над нею и мерзко дышала в шею, а потом распрямилась. Человек, напугавший ее один раз, не ждал от нее подвоха. Вчера он легко схватил эту сучку в саду беспечную, словно стрекоза, и обломал бы ее блестящие крылышки, если б не чертов пес. Сегодня он чувствовал желание отыграться и собирался как следует повеселиться с девчонкой после того, как дело будет сделано. Она была не в его вкусе. Ему нравились более грудастые, фигуристые, где есть за что ущипнуть, однако к чертям разборчивость. Он повеселится, справедливость должна торжествовать. И внезапно вместо стрекозы, которую можно смять двумя пальцами, у него в руках оказалась крыса. Тася извернулась немыслимым образом, сделавшись вдруг неподатливой, жесткой, подпрыгнула, оттолкнулась ногами от машины и совершила резкий рывок назад. Она ударила человека плечами в грудь, и он почувствовал, как падает. Он инстинктивно разжал руки, пытаясь смягчить падение, и это ему бы удалось, если б голова не встретилась с отгораживающим парковку бордюром» кто черт возьми придумал разбросать здесь булыжники сознание человек не потерял но затылком приложился основательно в глазах все поплыло он зашарил ища крысу но она упавшая на него уже успела куда то деться сучка чертова сучка теперь ей не жить он с ревом начал подниматься и тут его подхватили под руки и куда то потащили Голос приятеля что-то взволнованно говорил в ухо, и, прислушавшись, человек различил слова «Туристы! Валим! Валим!». Сквозь пелену на глазах человек увидел, как в зону отдыха одна за другой въезжают две легковушки. С заднего сиденья одной из них на него с любопытством таращились сразу три детские мордахи. Когда минивэн, в который со скоростью света погрузились нападавшие, рванул с места и исчез за поворотом, тут же влившись в поток машин на трассе, Тася выпрямилась и вышла из-за куста. Куст, густо обсыпанный неизвестными ей ягодами, прятал ее слабо, но что еще придумать, девушка не знала. Страх, сковавший ее вначале, исчез полностью. Его место занял лихорадочный азарт. Алексей справился со своими противниками без ее помощи, а Тася справилась со своим. Алексей тут же подбежал, схватил ее за плечи, завертел, высматривая повреждения. «Ты как? Он тебя не поранил? Я видел краем глаза, но не успевал». «Я в порядке». Тася подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Алекс, кто это такие? Они же определенно за нами едут, и им что-то нужно». Хорошо, что у них не было ножей или пистолетов. Вряд ли бы они стали применять оружие, пробормотал Алексей, глядя в сторону. Он хотел еще что-то добавить, однако тут к ним подбежал водитель одной из подъехавших машин. С вами все хорошо? Заговорил он быстро-быстро на английском, так что Тася его едва понимала. Мы решили остановиться на ужин, и вдруг увидели, надо вызвать полицию. Спасибо. Твердо ответил Алексей на прекрасном английском. С нами все хорошо. Думаю, полиции не нужно, я не запомнил ни номеров, ни примет. Он не смотрел на Тасю, и та промолчала. Происходящее нравилось ей все меньше и меньше. Благодарю за ваше участие, твердо сказал Алексей туристу. Нам надо ехать. Открыл машину и почти силой задвинул Тасю на переднее сиденье. Она забралась в джип и только сейчас вспомнила о Мартине. Кот тихо сидел в переноске и не вышел, когда Тася, нагнувшись к нему, открыла дверцу и отцепила поводок. Мартин собрался в большой распушенный шар и зыркал оранжевыми глазами, напоминая отгоняющего врагов филина. Поза «всех напугал, сам больше всех напугался». Алексей быстро сел на водительское сиденье, Завел мотор и рванул с места. Тася едва успела пристегнуться. Защелкнув ремень, она хладнокровно поинтересовалась. Ты хочешь их догнать и продолжить? Я хочу как можно скорее убраться отсюда, произнес Алексей. Причем не тем путем, которым планировал ехать. Он бросил на нее короткий взгляд. Как-то освободилась, оттолкнула его. У меня сильные ноги, я плаванием занимаюсь. Он упал, я отбежала в сторону. Почему не побежала в лес? Я бы там заблудилась в момент. Да и убегать по лесу сложно. И тебе могла потребоваться помощь. Хотя из меня помощник. Тася криво усмехнулась. Она чувствовала себя иначе. Как будто рывок, в который она вложила все отчаяние и злость, рывок, отбросивший ее врага и заставивший его разжать руки... Смыл недавний страх, словно цунами. Было грязное стекло, а стало чистое. И сквозь него видно город с разноцветными крышами и воздушных змеев над ним. «Может, следовало давным-давно прыгнуть с парашютом?» Пробормотала Тася еле слышно, ощущая адреналин в крови, и Алексей переспросил «Что?» «Ничего?» — повысила она голос. «У меня к тебе один вопрос». «Мне следует тебя бояться?» Он покачал головой, не отрывая взгляда от дороги. «Нет, я тебе не враг. Но ты знаешь, кто были эти люди?» «Догадываюсь. Скажешь ли мне?» Алексей глубоко вздохнул. «Тася, послушай. Я бы очень хотел тебе все объяснить. Ты уже сама поняла, что происходит нечто странное. Если так можно назвать все эти происшествия». Он скривился. Дело в том, что ты ни при чем, и вмешивать я тебя не хочу. Обещаю, больше такое не повторится: никто нас не найдет, я буду осторожен. Возможно, нам следует ехать весь завтрашний день, чтобы добраться до Флоренции ночью. Подожди, перебила его Тася. Ты замешан в чем-то не очень хорошем? Ты кого-то. Алексей резко съехал на обочину и затормозил. Сзади возмущенно посигналили. «Таська», — сказал Крапивин проникновенно, — «ты мне очень-очень нравишься. Ты необычная и... в общем... Ай, не умею я это говорить. Но я не хочу, чтобы ты думала, будто я способен тебе навредить. Мне очень паршиво, и хотелось бы объяснить тебе все. Однако для нас обоих самый лучший выход — это делать вид, будто ты ничего не знаешь» если ты готова с этим смириться. Так безопасней. Для тебя. Тася молчала, глядя ему в глаза. Алексей сейчас находился очень близко. От фар проезжающих машин по его лицу все время летели блики, и в сумерках не представлялось возможным понять, врет он или нет. Тася прислушалась к себе. Раньше она верила в свою способность распознавать ложь, Потом жизнь доказала, что это ошибка. Ничего такого Таисия Валевская не умела. Однако сейчас вроде бы новая жизнь. Тася чувствовала себя проснувшейся, словно рывок, и ее маленькая победа повернули в ней выключатель, и внутри стало светло. Ей говорили, так может произойти, и советовали не пугаться. Тася не испугалась. «Как можно бояться себя, ставшую лучше?» «Ладно», — произнесла она медленно. «Договорились. Я не стану тебя пытать. Мы едем во Флоренцию. Если хочешь, одним перегоном или двумя, но я бы хотела оказаться там поскорее». «Понимаю». Алексей снова завел мотор. «Тогда сейчас заглянем на заправку, у нас бензин почти на нуле, и едем в Вену. Я заодно перебронирую отель. Возьмем что-нибудь в шумном месте». «Чтоб незаметно не подобраться».